Вчера я пригласил к себе в гости несколько человек, друг с другом не знакомых, но связанных между собою одним и тем же священным делом, так преобразившим их, что можно было даже заметить определённое между ними сходство, какое встречается, скажем, между пожилыми масонами. Это были люди разных профессий. портной, массажист, врач, цирюльник, пекарь, но у всех была одна и та же вздутосться санки, одна и та же бережность в размеренных движениях. Ещё бы. Один шил для него платье и, значит, снимал мерку с его нежирного, а всё ж бакаство тело со странными женскими бёдрами. И круглой спиной, значит, трогал его, Почтительно лез под мышки И вместе с ним смотрел в зеркало, Увитое золотым плющом. Второй и третий проникли еще дальше, Видели его голым, Мяли ему мышцы и слушали сердце, По ритму которого у нас, говорят, Скоро будут поставлены часы, То есть в самом сердце, В буквальном смысле его пульс будет взят за единицу времени. Четвертый его брил, шорохом водя вниз по щекам и вверх по шее, нестерпимо для меня соблазнительным лези. Пятый, наконец, пек для него хлеб по привычке, по глупости, кладя в его любимую булку изюм вместо яда. Мне хотелось дотронуться до этих людей, чтобы хоть как-нибудь сопричаститься их таинственных, их дьявольских манипуляций. Мне сдавалось, что их руки пропахли им, что через них он тоже присутствует. Все было очень хорошо, очень чопорно. Мы говорили о вещах, к нему не относящихся. И я знал, что, если имя его упомяну, у каждого из них в глазах промелькнет одна и та же жреческая тревога. И когда вдруг оказалось, что на мне костюм, сшитый моим соседом справа, и что ем я сдобный пирожок, запивая его особой водой, прописанной соседом слева, то мною овладело ужасное, чем-то во сне мног значительное чувство. от которого я сразу проснулся в моей нищей комнате с нищей луной в незавешенном окне. Все же я признателен ночи из-за такой сон. Последнее время изнываю от бессонницы. Это так, словно меня заранее приучают к наиболее популярным испытам, применяемых к нынешним преступникам. Я пишу нынешним. потому что с тех пор, как он у власти, появилась как бы совершенно новая порода государственных преступников. Других, уголовных, собственно, и нет, так как мельчайшее воровство вырастает в казнократство, которое, в свою очередь, рассматривается как попытка подточить существующий строй изысканно слабых, с прозрачнейшей кожей и лучистыми глазами на выкате. Эта порода редкая. и высоко ценимая, как живой окапи или мельчайший вид лемура, и потому охотится на них страстно, самозабвенно, и каждый пойманный экземпляр встречается в всенародном рукоплескании. Хотя, в сущности, никакого особого труда или опасности в охоте нет, они совсем ручные, эти странные прозрачные звери. Угливый мальва утверждает, что он сам не прочь посетить застенок. Но это едва ли так. Министр почт не штампует письсим, а морской не плещется в волнах. Мне вообще прийти домашний сплетнический тон, которым говорят о нём его кроткие недобержелатели, сбиваясь на особый вид простецкой шутки, как в старину народ придумывал сказки о чёрте, в благоганный смех наезжая свой верный страх. Пошли спешно приспособленные анекдоты, восходящие к каким-то древним ирландским образцам или закулисные факты из достоверного источника, кто в фаворите, кто нет, например, всегда отдают лакейской. Но бывает это во хуже. Когда мой знакомый Н, у которого всего 3 года тому назад казнили родителей, не говоря о позорном изгнании, к которым сам Н подвергся, замечает, вернувшись с государственного праздника, где слышал и видел его, а всё-таки, знаете, в этом человеке есть какая-то мощь. Мне хочется заехать н в Морду.